Глава шестая. Сказать, что мне стало легче, когда по приезде в Уолмарт Самсон и Маркус от нас отделались, ничего не сказать. Я в Техасе считанные часы, а от Самсона меня уже просто воротит. «Тебе, кроме одежды, что-то нужно?» — спрашивает Сара, когда мы заходим в отдел косметики. «Да почти все, отвечаю. «Шампунь, кондиционер, дезодорант, зубную щетку, пасту. Короче, все, что я по субботам воровала из тележек горничных». Сара замирает и изумленно смотрит на меня. Это шутка? Я пока не знаю, как у тебя с чувством юмора. Качаю головой. Все это нам было не по карману, даже самое необходимое. Не знаю, с какой стати я так разоткровенничалась. Если ты нищий, приходится иногда включать смекалку. Я сворачиваю в следующий проход. Сара догоняет меня не сразу. Разве Брайан не платил твоей маме алименты? Моя мать была наркоманкой. Я этих денег и не видела. Сара теперь шагает рядом. Пытаюсь не смотреть на нее. больно видеть, как от моих откровений с нее слетают розовые очки. Хотя, пожалуй, доза реальности ей не повредит. А отцу ты про это говорила? Нет, он ведь в последний раз видел мать, когда мне было четыре. Она ещё не наркоманила. «Значит, надо было ему рассказать. Он помог бы?» Я бросаю в тележку дезодорант. Никогда не считала своим долгом рассказывать ему об условиях, в которых мне приходится жить. Отец должен и сам знать, что творится в жизни его ребенка. Сразу видно, что мои слова заставляют Сару задуматься. У нее в голове, очевидно, сложился совсем иной образ моего отца. Как знать, возможно, одного единственного семени сомнения окажется достаточно, чтобы открыть ей глаза на мир за пределами ее уютного защитного пузыря, в котором у всех людей есть летние домики на пляже. Пойдем искать мне одежду. Меняю тему я. Пока мы бродим вдоль полок с тряпками, она молчит. Я беру несколько вещей на примерку, но, если честно, понятия не имею, что мне подойдет. Наконец, идем в примерочную. «Обязательно возьми купальник», — советует Сара. «А лучше два. Мы почти все время проводим на пляже». Стойка с купальниками находится рядом с примерочной. Взяв парочку, я ухожу в кабинку, примерять все, что набрала. «Как переоденешься, покажись, ладно? Хочу посмотреть, хорошо ли сидит», — говорит Сара. «Наверное, так делают все подруги, когда вместе ходят по магазинам. Показывают друг дружке наряды. Сначала примеряю бикини. Топ великоват в груди, но я слышала, что первым делом, когда набираешь вес, увеличивается грудь, а я этим летом точно поправлюсь. Выхожу из кабинки и встаю перед зеркалом. Сара сидит на скамеечке и что-то читает в телефоне. Подняв голову, она изумленно распахивает глаза. «Вау! Можно даже на размер меньше взять!» Нет, я планирую набрать вес. Зачем? Убить готова за такое тело, как у тебя. Ее слова задевают меня за живое. У Сары какой-то загнанный взгляд. Наверное, она сейчас мысленно сравнивает наши тела и подмечает в своем то, что считает недостатками. У тебя даже ляжки не соединяются. Чуть ли не с завистью шепчет она. Всегда мечтала о таком просвете между бедрами. Я качаю головой и возвращаюсь в кабинку. Надеваю второй купальник и сверху джинсовые шорты. Убедиться, что они мне по размеру. Когда выхожу, Сара издает громкий стон. «Господи, да тебе все к лицу! Надевай, что хочешь!» Она встает рядом и разглядывает наше отражение в зеркале. На самом деле, Сара тоже не коротышка. Всего на пару дюймов ниже меня. Она поворачивается боком и кладет ладонь себе на живот. «Сколько ты весишь?» Не знаю. Вообще-то знаю, но не хочу задавать ей планку, к которой совершенно незачем стремиться. Сара вздыхает. Явно расстроена. Мне до поставленной на лето цели еще 20 фунтов надо скинуть. Пора браться за дело. Расскажи, в чем твой секрет? Мой секрет? Смеюсь, глядя на себя в зеркало и проводя рукой по впалому животу. Я всю жизнь голодала. Не у всех людей дома есть еда. Смотрю прямо на Сару. Она поднимает на меня взгляд, который я затрудняюсь прочесть. Наконец, поморгав, она переводит глаза на телефон. Откашливается. Это правда? Ага. Сара задумчиво прикусывает щеку. Тогда почему ты -то сегодня ничего не ела за ужином? потому что это были худшие 24 часа в моей жизни. Я оказалась за одним столом с пятью совершенно чужими мне людьми, на другом конце страны и в чужом доме. Иногда и у голодных аппетит пропадает. Сара не поднимает головы. Не знаю, смутила ли ее моя неожиданная откровенность, или она просто пытается осознать факт, что у нас настолько разная жизнь. Подмывает спросить о ее странном поведении за ужином. Глядя на меня, она тоже почти не ела. Тем не менее, я молчу. На сегодня с неё хватит потрясений. В конце концов, мы только познакомились. «Есть хочешь?» — спрашиваю. «Лично я готова съесть слона». Сара робко улыбается, и я впервые ощущаю, как между нами зарождается какая-то связь, намек на что-то общее. «Ага, жрать хочется, просто мрак». Я так и покатываюсь. Значит, нас двое. Ухожу в кабинку и снова надеваю сарафан. Переодевшись, хватаю Сару за руку и тащу к продуктовым рядам. Куда мы? К еде. Первым делом подходим к полкам с хлебом. Я останавливаю тележку возле коробок и пакетов со сладкой выпечкой. Что ты любишь больше всего? Сара показывает пальцем на белый пакет с шоколадными мини-пончиками. Я беру их с полки и вскрываю пакет. Достаю один пончик, засовываю в рот, а остальное отдаю Саре. «Теперь бы молока!» — говорю с набитым ртом. Сара смотрит на меня как на сумасшедшую, но все же идет со мной за молоком. Достав с полки два пакета шоколадного, я показываю пальцем на укромное местечко возле яиц. Откатываю туда тележку и плюхаюсь прямо на пол, прислоняясь спиной к длинному напольному холодильнику с яйцами. Она с опаской оглядывается по сторонам и медленно присаживается рядом. Вручаю ей молоко. Вскрыв свой пакет, делаю глоток и беру из упаковки еще один пончик. «Ты больная!» — шепчет Сара, наконец, доставая пончик себе. Пожимаю плечами. «От голодной до больной один шаг». Сара отпивает молоко и облегченно запрокидывает голову, прислоняя ее к стене холодильника. «Господи, кайф-то какой!» Она вытягивает перед собой ноги, и минуту-другую мы просто сидим, молча жуем пончики и ловим на себе подозрительные взгляды покупателей. «Слушай, ты извини, если я тебя обидела. Ну, насчет веса...» наконец, — наконец произносит Сара. «Не обидела. Я просто не хочу, чтобы ты сравнивала себя со мной. Трудно не сравнивать. Тем более я все лето проведу на пляже. Знаешь...» Я себя сравниваю со всеми девчонками в купальниках. Вот и зря. но вообще я тебя понимаю. Странно, да? Людям должно быть наплевать, сколько у тебя жира под кожей и насколько плотно она обтягивает кости. Запихиваю в рот еще один пончик и умолкаю. Сара бормочет «Аминь» и делает еще один большой глоток шоколадного молока. Проходящий мимо сотрудник ненадолго притормаживает возле нас, увидев, что мы сидим на полу и едим неоплаченные продукты. Все оплатим, не волнуйтесь!» — отмахиваюсь от него. Покачав головой, он уходит. После минутного молчания Сара вдруг признается. «Знаешь, я очень волновалась перед нашей встречей. Боялась, что не понравлюсь тебе. До сегодняшнего дня я даже не знала о твоем существовании». Смеюсь я. Похоже, мои слова задели Сару за живое. «Разве отец никогда про меня не рассказывал?» Качаю головой. «Ты не думай, он не пытался утаить, что вы у него есть, просто, ну, мы не общаемся. Вообще. С тех пор, как он женился, мы ни разу не разговаривали. Я вообще забыла про его женитьбу». Сара хочет что-то сказать, но нас прерывают. «У вас все хорошо?» — спрашивает Маркус. Они с Самсоном стоят напротив и удивленно глазеют на нас. Сара поднимает свое шоколадное молоко. «Бея сказала, что нельзя так загоняться из-за веса и теперь кормит меня всякой дрянью». Маркус со смехом запускает руку в пакет с пончиками. «Бея права, ты само совершенство». Самсон молча пялится на меня. Он никогда не улыбается. В отличие от Маркуса, с лица которого, похоже, улыбка вообще не сходит. Сара встает с пола и помогает мне подняться. «Ну, идем».